«Мам, а ведь ты была права!» – начала однажды за ужином Туся. «Он ничего». «Кто?» – спросила еще ничего не подозревающая Дина Сергеевна. «Да Лешка, сосед, и не так уж бросается в глаза разница в возрасте». У Дины Сергеевны в момент повлажнели руки, из них выскользнула чашка и, разумеется, разбилась. «О, к счастью!» – весело продолжила дочь. Понимаешь, мы с ним сегодня вместе были в книжном магазине. Оказалось, одну и ту же книжку искали. Ну, ту. Бестселлер Роберта Флавински. По ту сторону света. Ее в продаже не оказалось. Так мы оба по книжке себе заказали. Он помог мне на компе заказ набрать. А потом Лешка подвез меня до дому. И мы, представь, всю дорогу проболтали. И я, как ты и советовала, смотрела на него очень нежно. Странно так. Туся никак не могла остановиться. «Мы сто лет знакомы, живем дверь в дверь, в одной школе учились, а будто впервые встретились. В общем, мама, он мне понравился, да, и не из-за квартиры, не думай. Хотя и она, конечно, для нас лишней не будет, просто понравился. У нас с ним все-все совпадает». Он обещал мне дать почитать еще две книжки флавинские. У него, оказывается, они есть, а я весь город оббегала в поисках. А еще в его библиотеке Павел Погодин. Э -па... Помнишь, мы с тобой обсуждали его триллер «Дом у дороги»? Ты тогда еще сказала...» Туся, наконец, подняла взгляд на мать и осеклась. «Ма, ты что? Тебе плохо?» Она перестала есть, подошла к ней и обняла за плечи. ч т о случилось-то? Я всё трещу, трещу. Может, врача? Мам?» «Не надо», — с трудом выговорила Дина Сергеевна. «Это всё этот, как его, климакс, вот». «Климакс?» Туся так удивилась, будто мать призналась, что у неё СПИД или гепатит С. «Ничего удивительного. Мне скоро пятьдесят». «Ну так странно. Прямо так раз — и климакс». Все, Наташенька, когда-нибудь раз и начинается. Ну, если я Наташенька, то представляю, как тебе плохо. Может, приляжешь? Я Дениски, как придет, не дам ком включать. И сама не буду телевизор смотреть. Ты отдохни. Да, пожалуй. Это лучшее, что можно сделать. Отозвалась Дина Сергеевна и пошла в комнату. За ней рванулась Туся, быстро раздвинула диван, приготовила постель, чмокнула мать в щеку и ласково шепнула в ухо. «Отдыхай, мамочка, мы тебя беспокоить не станем. Спи, в общем». Когда за Тусей закрылась дверь, обессиленная Дина Сергеевна, не раздеваясь, кулем повалилась на постель. Ее разрывали с трудом сдерживаемое р ы д а н и я в о т оно!» подкатилась, подъехала то, чего она так боялась. Лёшка сменит её на молодую и красивую. И не на ту незнакомую, а потому чужую, у которой не грех было бы его иногда красть, а на собственную её дочь. Наташу, на Тусю, Тусю. Любимую, дорогую, с а м о е главную. Ну, если не считать ещё Дениса, конечно.